Часть вторая. Знойный день догорает бесследно, сумрак ночи ползёт сквозь кусты. И осел удивляет себя, бледный: "Что хозяин, раздумался ты? Или разум от зноя мутится? Замечтался ли в сумраке я? Только всё неотступней снится жизнь другая, моя не моя, и чего в этой хижине тесной?" И я бедняк обезоленный жду, повторяя напев неизвестный в соловьином звенящем саду. Не доносится жизни проклятья в этот сад, обнесённый стеной. В синем сумраке белое платье за решёткой мелькает резной. Каждый вечер в закатном тумане прохожу мимо этих ворот, и она меня лёгкое манит. и кружением и пеньем зовёт и в призывном кружении и пении я забытое что-то ловлю и любить начинаю томление недоступность ограды люблю